Глава третья. Конец лета. Вечером того же дня Габриэль встретила Адриана дома. Из Люпуса ей пришлось добираться самой, так как маг зашёл к боссу сразу после неё, а потом уехал на очередное задание. Поставив перед Адрианом тарелку со сливочной пастой, Габриэль с нескрываемым удовольствием слушала его рассказ о беседе с Руссо. «Ты ему понравилось? Он мне сразу в этом признался». — сообщил Адриан, наматывая пасту на вилку. Сказал, что давно не встречал таких дерзких соискателей. Надеется, что ты будешь такой же смелый в бою, если до этого вдруг дойдёт. — О да, пусть не сомневается. Он назвал меня андрогинной девчушкой, представляешь? Адриан перестал жевать и с сомнением покосился на Габриэль. Затем его взгляд скользнул по её фигуре. — Тебя это зацепило? — Ты что? Нет, конечно, просто стало очень смешно. — Ну, я не жалуюсь. С набитым ртом проговорил маг. Габриэль засмеялась. А на следующий день чародейка вышла на работу, прибыв в люпус строго к 8.30. Пришлось смиренно ждать, пока приедет Руссо. Он не соврал. Ровно в 9 босс появился в коридоре. «Доброе утро», — поздоровалась девушка, когда он с ней поравнялся. «Доброе утро, юная леди». Он отпер кабинет и отпустил охранника, который приехал с ним. «Проходите, не стесняйтесь». «Теперь это отчасти и ваш кабинет». Довольно посмеиваясь, Руссо пропустил Габриэль вперёд. Он указал на затенённый угол, в котором вчера прятался человек по имени Мимо. Там стоял удобный стул с мягкой спинкой и подушкой на сиденье. Вчера девушка его не заметила. «Прошу вас, пост охраны», — указал Руссо на стол. «Очень часто посетители не замечают сидящего там человечка». Обожаю наблюдать за их лицами, когда они проявляют агрессию, а тут поднимается кто-то из моих ребят». Габриэль криво ухмыльнулась и села на предложенный стул. Хорошо, что она догадалась взять с собой книгу. Неизвестно, сколько придётся вот так просто сидеть. Примерно через полчаса к Руссо потянулись первые посетители. Они обсуждали какие-то скучные дела, и Габриэль даже не фокусировала внимание на сказанном, боясь уснуть. Лишь ближе к обеденному времени стало поинтереснее. Один из посетителей сразу влетел в кабинет и был заметно взвинчен. Габриэль внутренне подобралась и тихо отложила книгу, следя за рьяным гостем. Он даже не присел, хотя Руссо предложил ему раза три. Не соблазнился гость и на дорогого алкоголя, а голос его всё повышался, пока, наконец, не сорвался на крик. «Так дела не делаются, Руссо!» — орал посетитель. «Если ты решил меня кинуть, я выжгу на твоей чертовой лысине магическое клеймо!» Его руки охватило ярко-желтое пламя, но Габриэль оказалась проворнее, и между Руссо и гостем вырос голубой магический щит. В следующий миг девушка подскочила к посетителю и выставила прямо перед его лицом маленькую атакующую печать, не забывая удерживать щит. «Не так быстро», — сказала Габриэль. Гость выглядел обескураженным. Жёлтый огонь исчез, а Руссо поднялся с места и подался вперёд, упираясь ладонями в стол. Его глаза метали молнии, а лицо исказилось от гнева. «Спасибо, Габриэль. Уберите их», — сказал он девушке, и она подчинилась. «А ты? Я уже много раз объяснял тебе ситуацию. Если ты настолько туп, что не можешь понять, это не мои проблемы, всё будет тогда, когда будет. Быстрее сделать невозможно!» Я не могу повлиять на процесс, за который ответственны третьи лица. Так что жди или катись на все четыре стороны. Пошел вон отсюда!» От слов Руссо дрожал воздух. Габриэль подумала, что ей бы не хотелось навлечь на себя гнев босса. Гость попятился, затем вышел из кабинета. Лишь когда дверь за ним закрылась, девушка посмотрела на Руссо. «Прошу меня извинить, но вам придется потерпеть. Все в порядке». Отозвалась Габриэль и, открыв окно, встала рядом с ним. И часто такое случается. «Да почти каждый день», — усмехнулся Руссо. «И это я еще не обращаю внимания на письма или угрозы по телефону. Ха, честно говоря, мне плевать. На меня работают лучшие маги города, а конкуренты просто не знают, как меня скинуть. Они отправляют демонов, регулярно организуя покушения. Раньше еще и магов посылали, но нынче мало дураков» желающих бесславно погибнуть. «А демоны на вас нападают часто?» «Раз или два в неделю стабильно», — осклабился Руссо. Уго, вот так!» Руссо замолчал, а потом сообщил. «В пятницу вечером у меня сделка. Дело не совсем чистое, так что проходить встречи будет за городом. Это ваша смена, так что будьте готовы сопровождать меня». «Принято», — коротко отозвалась Габриэль. Больше они не обмолвились ни словом. Во второй половине дня Руссо обычно разъезжал по встречам и переговорам. С первым партнёром он обедал в итальянском ресторанчике на берегу моря. Габриэль сидела за соседним столиком, делая вид, что она всего лишь посетительница, а свой обед попросила добавить в чек Руссо. Когда через несколько часов босс, наконец, встал из-за стола, девушка тенью последовала за ним. Первый день прошёл относительно тихо, не считая буйного гостя утром. К 7 часам вечера Габриэль сопроводила босса домой, где его взял под крыло другой мак. Водитель Руссо отвёз девушку домой. Адриан уже вернулся и встретил Габриэль объятиями и ужином, заказанным в ближайшем ресторане. «Решил отметить твой первый рабочий день», — улыбнулся мак. «Ну и как оно?» Габриэль пожал плечами. «Пока скучновато». Наверное, на это не следует надеяться, но я бы с удовольствием поучаствовала в заварушке». «Ты неисправима», — Габриэль хмыкнула, отправив в рот кусочек сибаса, приготовленного на гриле с лимонным соусом. «Как вкусно», — похвалила девушка. «Ты же завтра свободен? Давай сходим на пляж». Я один день там не была, а уже жутко соскучилась по морю. «Такими темпами я начну ревновать», — шутливо погрозила Адриан. «Ты скучаешь по морю больше, чем по мне». А вот и нет. Габриэль ткнула в его сторону пустой вилкой. «И ночью я тебе докажу». «Уже предвкушаю», — ухмыльнулся Адриан. Неделя пролетела для Габриэль незаметно. Девушка устраивала апатичная работа у Руссо, даром, что там она появлялась раз в три дня. Немного расстраивала, отсутствие возможности использовать свои навыки охотницы, но Габриэль надеялась, что вскоре она сможет сменить пост телохранителя. Пару раз она приходила в клуб «Люпус», но там никому не нужны были услуги охотника. В этом городе коммуникация была выстроена иначе. Владельцы магических клубов сами решали, какому охотнику поручить задание в зависимости от требований заказчика. Предлагать свои услуги самостоятельно было не принято. Габриэль решила, что попросит у Руссо перевода в штат охотников попозже, когда основательно задобрит босса. В пятницу они выехали на сделку с очередным партнёром. Босса сопровождал целый отряд охранников. Помимо Габриэль, в машине было ещё двое, включая водителя. За автомобилем Руссо ехал ещё один, и там разместилось пятеро человек, из которых трое, на всякий случай, были вооружены огнестрельным оружием. Всё должно было состояться на пустой автостоянке заброшенного аэродрома за городом. Во время сделки Габриэль и Мимо стояли рядом с Руссо, в любой момент готовые закрыть себя и его магическими щитами. Чуть позади держался маг-манипулятор, сканирующий сознание партнёров и укрывающий блоком ум босса и коллег. Если что-то пойдёт не так, он моментально подаст сигнал, и в игру вступят маги и стрелки. Но Руссо, как, впрочем, и все, кто находился с ним рядом, знали, что у другой стороны тоже есть манипулятор, и он занимается тем же. В команде босса, помимо Габриэль, было ещё две женщины. Одна чернокожая и мускулистая держала винтовку, а вторая — хрупкая блондинка такого же телосложения, как и Габриэль, была явно магом. Как позже узнала девушка, элементалисткой огня. Сделка прошла спокойно. Руссо передал партнёру чемоданчик с деньгами, а взамен получил такой же с неизвестным содержимым. Ударив по рукам, стороны разошлись. Маги и стрелки расселись по машинам. На обратном пути в салоне царил подъём. Однако Габриэль ощущала напряжение, тугой струной звеневшая в районе солнечного сплетения. Что-то было не так. Она почувствовала это ещё на стоянке, ровно в тот момент, когда Руссо и его партнёр передали друг другу чемоданчики. «Босс, Габриэль понебратски стукнула Руссо по плечу. Надо остановиться. Нас собираются атаковать». «Что?» — тот не сразу понял, что она имеет в виду. «Это сейчас». Девушка закрыла глаза, взывая к магии. Сила отозвалась на безмолвную просьбу о помощи, заполняя тело Габриэль. «Они приближаются с востока и запада. Демоны. Два Фамора, три Нага и одна Гарпия». «Вы уверены?» — встревоженно переспросил Руссо. А мимо озабоченно смотрел на Габриэль, но молчал. «Да», — почти беззвучно ответила чародейка. «Я чувствую их. Они приближаются». «Стой!» — скомандовал Руссо водителю. «На выход! Примем бой, если они желают навязать его нам. Габриэль, возьми командование второй группы на себя. Мимо Ильи, вы со мной. Превратите этих тварей в зловонную пыль!» Автомобиль Руссо остановился, за ним затормозила и вторая машина. Маги и стрелки вышли из салонов на узкую бетонную дорогу, вдоль которой тянулись ряды кипарисов. Габриэль замерла, готовясь к буре. Внезапно чуткий слух уловил треск ветвей, а в следующий миг на дорогу из-за деревьев выскочили демоны. Рык шипения и выкрики магов наполнили замерзший знойный воздух. Сражался даже Руссо, хотя Адриан говорил, что маг отошёл от дел. Печати вспыхивали под ногами тварей, но те были слишком проворны. Один из фоморов, зарычав, ринулся вперёд, намереваясь сбить автомобиль Руссо, но Габриэль ударила в него атакующей печатью. Демона отшвырнуло, он покатился по асфальту. В тот же миг Мимо выкрикнул заклинание. Под фомором появился светящийся магический круг. Второй круг начертал Руссо, а затем они с водителем создали изгоняющую печать. Первый демон с рёвом рассыпался в прах. За спиной Габриэль послышалась стрельба. Девушка резко обернулась. Темнокожая охранница с винтовкой разрядила в приближающегося Нага обойму, пока маги сражались с другим фамором. Габриэль накрыла телохранительницу щитом, а Наг, увидев это, повернулся к чародейке и зашипел. К бою подключилась блондинка. «Я сдержу, а ты отправь эту тварь в ад», — проговорила она, заключив Нага в кольцо огня. Но демон лишь фыркнул. Огонь ему был не страшен, однако из-за него тварь отвлеклась. Габриэль, воспользовавшись заминкой, начертила под нагом сдерживающее кольцо и стала заполнять его магическими символами. Едва нак исчез в голубом огне, на чародеев спикировала Гарпия. Она попыталась схватить Руссо, но Ли, маг-водитель, швырнул в неё магический заряд. Гарпия кувыркнулась в воздухе, но смогла удержаться на крыльях. Она заверещала, а Габриэль, прицелившись, метнула в неё усиленные атакующие печати. Одна из них прошила гарпии крыло, и та с воплем рухнула на землю. Ли добил её изгоняющим сигилом. Оставались ещё два нага и один фамор. Габриэля Мима взяли на себя одного нага, а Ли и Руссо поспешили на помощь второму стрелку с винтовкой. Оружие уже не могло сдержать второго змееподобного демона. Он взмахнул хвостом, метнув в стрелка ядовитые шипы послышался вскрик, когда один чиркнул человека по плечу, разрезая одежду и впрыскивая яд под кожу. Стрелок упал, но между ним и демоном метнулся боевой маг Руссо. Элементалистка в тот же миг обрушила на Нага огонь, и пока он отбивался от назойливого пламени, маги создали под ним изгоняющую печать. Наг погиб, а оставшийся Фомор не представлял опасности для чародеев, которых было намного больше. Быстрее других к нему вышла Габриэль, швырнув в него несколько атакующих печатей. Руссо начертил круг, а мимо заполнил его символами. Габриэль же выжгла в асфальте, финальный. Последний демон превратился в прах. Бой был закончен. Чародейка выпрямилась и прикрыла глаза, восстанавливая дыхание и внутреннее равновесие. Магия схлынула, словно морская вода при отливе, оставив после себя ощущение обновления. Внезапно кто-то с силой хлопнул девушку по плечу. Она открыла глаза и увидела Руссо. Тот улыбался во все 32. К машинам, прихрамывая, шёл мимо. Его лицо было в ссадинах и царапинах. Темнокожая женщина-стрелок поддерживала своего напарника, пока он опирался на её руку, чтобы не упасть. Но все маги остались живы. «Вот это да!» — воскликнул босс. «Ничего себе чутьё!» «Это точно!» — вставил Ли. Нас бы тут подарки разделали. Да, спасибо, Габриэль. Мы успели вовремя отреагировать на угрозу, сказал Руссо, и улыбка на его лице сменилась задумчивым выражением. Твари явно подослали. Когда я выясню кто, ладонь босса сжалась в кулак. Его охватил фиолетовый огонь. Несколько часов спустя в тот же день Габриэль встретил Исадриана у входа в кабинет Руссо. Маг, закрыв за собой дверь, легонько поцеловал девушку, и они вместе двинулись к выходу из клуба. «Ты не представляешь, какие дифирамбы я слушала тебе последние 15 минут», сказал Адриан, когда маги сели в его машину. «Руссо хвалил тебя. Очень интересовался, где я нашёл такую жемчужину». Сказал ему, что это Академия Калета. «Ты же не против? Я не хотел рассказывать ему твою историю». «Конечно, всё правильно». Честно говоря, я до сих пор опасаюсь того, что моя фамилия загремит и за мной явятся следопыт родителей. Скоро год, как ты сбежала от них. Думаешь, они ещё не оставили попыток? спросил Адриан, сдавая назад. Кто знает. Наверное, оставили, но не хочу рисковать. Слушай, Адриан, да. Сегодня было опасно. Моя жизнь вообще всегда будет в опасности, пока я буду заниматься своим ремеслом. Спасибо, что не пытаешься меня От этого отговорить. Прежде чем тронуться в путь, Адриан на несколько секунд задержал взгляд на девушке. «Это твоя судьба. Кто я такой, чтобы её менять? К тому же, я уже говорил, от связи с магией зависит твоя жизнь. Ты должна сражаться, чтобы жить. Тебе не за что меня благодарить». Ничего не ответив, Габриэль коснулась ладонью руки Адриана, а Мак, отпустив тормоз, заставил автомобиль тронуться и набрать. Скорость. За жарким сентябрём пришёл умеренный октябрь, а его сменил веющий прохладой ноябрь. Море поменяло цвет, став из лазурного тёмно-синим, и его всё чаще штормило. Южные зимы были не такие жёсткие, как в регионе Норвилля, но всё же это было время холодных ветров и частых дождей. Габриэль была на очень хорошем счету у Руссо, ей довольно часто приходилось защищать его, вступая в схватки с демонами разных видов. Однажды девушка сошлась с тварью седьмого класса и держалась довольно неплохо в одиночку, но босс всё же решил помочь ей и добил нападавшего. Габриэль тянула с вопросом о переводе в стан охотников, ведь, защищая босса, она использовала свои навыки, оплатил он весьма неплохо. Эти месяцы были, пожалуй, самыми счастливыми в жизни Габриэль. Ей нравилось жить на юге, нравилось то, чем она занималась, и ей устраивали отношения с любимым человеком. Но всё хорошее имеет свойство заканчиваться. И в середине января Адриан сообщил, что ему нужно вернуться в Норвиль. Один столичный политик предложил ему какую-то астрономическую сумму за помощь в поиске пропавшей жены. Габриэль, хотя и не особенно желала возвращаться в столицу, всё же согласилась. Руссо с неохотой отпустил своих лучших магов. Взяв Садрия на обещание вновь вернуться к лету, когда он сможет предложить ему в три раза больше. Со смехом маги пожали друг другу руки, а ладонь Габриэль Руссо поднёс к губам, но коснулся её лишь дыханием. На следующее утро маги выехали в столицу, оставив позади море, белый песок и уютный дом с тропическим садом. Габриэль было грустно уезжать, но она надеялась вернуться к лету как Адриан пообещал Руссо.